Аудиоиздательство Vimbo представляет. Яша, ты этого хотел, читает автор. Просто голос звучит. Каждая книга всегда отдельна, и как человек обладает своим выражением лица, Она всегда слепа к тех дней, месяцев, а иногда и лет, которые писатель проживает вместе с ней, пока над ней работает. Если вспомнить, насколько мы сами меняемся, а уж тем более, насколько меняются наши взгляды на события, на людей и на встречи в прошлом, станет ясно, что каждая новая книга автора кажет своё лицо, неповторимое. как и время, в которое она писалась. В этом смысле рассказы и повести сборника Яша, ты этого хотел, значимы для меня вдвойне. Каждая история, лежащая в основе этих произведений, была либо прожита мною лично, либо связана с моей семьёй, либо соотносится с неповерхностными, небудничными событиями в жизни персонажей, И потому дорога мне так же, как прожитая лично. В каком бы жанре ты не работал и какую бы интонацию не выбрал, для большой ли повести, для маленького ли рассказа, твой голос всегда соизмеряет своё звучание с событиями конкретной истории. А если истории эти судьбы твоих родных, которые с возрастом как бы приблизились к тебе, предстали, как в рассказе бабка во всём требовательном размахе, когда вы стали ровесниками. И сквозь десятилетия, сквозь туманные пластины бытия пристально оглядываете друг друга, сравнивая родственные черты, жесты, повадки, схожие факты биографий. Кроме того, есть в этом сборнике ещё одна примечательная черта. Многие рассказы, написанные о людях такого преклонного возраста, что казалось, это само время говорит со мной, окликает меня, требует воплотиться. Мощь характеров в отрывке Дети дома Этингера и в главе Старуха Баабаб Как бы сама соответствует судьбам этих низорядных персонажей. Помню крошечную квартирку героини рассказа "Фарфоровые затеи" Асты Давидовны Вرجзицкой, легендарного старейшего скульптора, чьи фарфоровые шедевры украшают музеи, театры, частные коллекции. Я пришла взять у неё интервью для небольшой ведомственной газеты, которую выпускала в собственном отделе культурных и общественных связей организации Сохнут. Могла бы прислать одного из сотрудников отдела? Она уж очень сама любила с детства чудесно душевлённые, почти живые фигурки Дулевского фарфора, эти берущие за душу сценки из жизни. Как подумала, неужели создатель этой красоты, Аста Бржезицкая, ещё жива? Было ей тогда за 90, но острый ум, ясная память, великолепная ирония и живая душа очаровывали любого собеседника. Приходила я 2 дня подряд. Сначала долго записывала на диктофон воспоминания Бржезицкой, потом мы обедали, и за обедом болтали уже обо всём, хохоча и вспоминая, Бог знает, какие забавные мелочи. Я уже прекрасно понимала, что потом переделываю это интервью в рассказ или повесть, и потому вопросы иногда задавала не для интервью, острые, даже провокационные. Но когда отбыл служебный срок в Сохноуте, вернулась домой и засела за работу, я вдруг ясно ощутила, что переделывать и олитературивать ничего не хочу. Хочу, чтобы со всеми паузами, оговорками и якобы незначительными деталями Аста Довыдовна Брыженицкая предстала перед читателем вся целиком, со своим острому прямом характером, своеобразной, неприглаженной речью, настоящая, подлинная, живая. Тем более, что в то время она уже покинула пределы своей физической жизни. Я оставила всё как есть. Просто голос её звучит. Голос вмещающий всю её жизнь. Джин Рубина